Часть первая. Путь за Дунай. Солнце медленно выглянуло из-за горизонта. Его первые лучи упали на землю, согревая ее, прогоняя холод минувшей ночи. В сарай старой фирмы, расположенной в низине между гор, спал мальчик. Свернувшись в клубок, он оборванный и грязный лежал на посеревшей от времени соломе. Плечи его сжимались и дрожали не столько от ночной прохлады, сколько от тревожного сна — Бледные худые руки прижимали к груди ноги мальчика. Страх искажал лицо ребенка, а синие следы побоев, видневшиеся на спине сквозь дыры в тунике выдавали его причину. Несколько обветшал их строений, загоны и грязные навозные лужи – вот все, что представляла собой ферма. Она принадлежала старинному сенатскому роду, владевшему кроме нее еще большим поместьем южнее Маркианополя. Сенаторы – высшее сословие в римском обществе, принадлежность к которому определялась в первую очередь богатством. Некогда благородная семья имела в Нижней Мизии куда больше. Вторая Нижняя Мизия – приграничная провинция Восточной Римской империи. На душистых лугах паслись тысячи овец. Выращивая хлеб, на полях трудилось до 2000 рабов и колоннов, зависимых землевладельцев-арендаторов. Нашествие варваров, эпидемии, мятежи сделали свое дело. Полузгнившая ферма и одно поместье были тем немногим, что смог сохранить римский род в придунайской провинции. Неспокойное было время. Птицы заливались множеством певучих голосов. «Христос послал новый день», — простонала толстая женщина, спавшая на грубом подобии кровати. Тьфу! — сплюнула она и зевнула. Звуки за стеной раздражали ее. Резная икона в углу жилища смотрела на нее большими очами, разукрашенными голубой краской. Красный хитон на божестве был изгажен насекомыми. Рядом на обмазанной глиной стене сидел большой зеленый жук, шевеля длинными усами. Жена старшего пастуха проснулась с трудом. Отмахиваясь от мух, она выбралась из темного пропахшего гнилью дома. Слепящий свет остановил ее на пороге. Женщина потерла кулаками заспанные глаза и, покачиваясь, подошла к столу. Она взяла глиняный кувшин и сделала несколько жадных глотков. Потом со стоном потянулась и, оглядевшись, закричала изо всех сил: "Проклятый мальчишка, Амвр!" Никто не ответил на зов женщины. "Эй, Амвр!" повторила она имя маленького пастушка своим хрипловатым, грубым голосом. "Сколько я могу тебя звать? Вставай и иди сюда без толочь, или я разозлюсь и размажу тебе голову, богом клянусь. Слышишь меня?" От пронзительного звука мальчик, спавший в сарае невдалеке, мгновенно открыл глаза. Он быстро поднялся и, не встряхивая одежды, вышел навстречу резкому свету. Все тело его ломило от боли, голова гудела, руки не слушались и безжизненно висели. «А, -а вот и наш светлый господин! Я зову тебя уже полдня, бездельник! Слышал ты меня? Не прикидывайся глухим! Слышал?» «Нет, я спал!» — тихим испуганным голосом ответил ребенок. «Ты спал?» «Хорошего же помощничка мне дали. Может, ты еще видел сладенькие сны про свои безделья? Или тебя посетили святые?» «Нет, ничего такого не было», – растерянно пробубнил ребенок. «Иди сюда, бесстыжий найденыш!» – грубо оборвала его тетка. Щуки ее тряслись от каждодневного утреннего гнева. «Иди, иди, ну! Ползаешь, словно черепаха!» Мальчик приблизился к женщине, не поднимая глаз. «Сейчас!» Сказал ему внутренний голос, и веки малыша сжались. Жена пастуха с размаху ударила его по голове. Все зазвенело в ушах ребенка, но он стоял на ногах. Боль не была чем-то новым для него. Гораздо острее мальчик чувствовал голод. И он сейчас безжалостно грыз его изнутри. «Ну, вот теперь-то ты проснулся, наконец!» Он не смог ничего ответить. Звон застыл у него в висках. Женщина показала гнилые зубы в довольной ухмылке. — Давай, отнеси моему мужу и братьям вина, — сказала она с удовольствием в голосе, — пока оно не прокисло в моем брюхе. — Я сама все выпью, если не будешь шевелиться, и тогда мой муж тебя изобьет как вора. Она почесала подливой грудью и снова зло усмехнулась. Понял, что я ему скажу про тебя, бесстыжая тварь? Шевелись! — Что? — он схватился пальцами за лоб, словно пробуя устоять. «Бери еду и проваливай, ленивый кобель! Да какой ты кобель!» Она судорожно захохотала, но через мгновение остановилась и впилась глупыми глазами у исхудалого ребенка. Подперев широко расставленными босыми ногами ржавую землю, мальчик стоял перед ней, по-прежнему не поднимая глаз. «Наглая скотина, ленивое щаде ада!» — мысленно выругалась женщина. Как он надоел ей, этот щенок! Даже видеть его было противно. Она смахнула пену с висла нижней губы и презрительно сказала. «Хлеб и сыр на дорогу возьмешь в доме. Они лежат рядом с бурдюком. Я все приготовила. Видишь, я забочусь о тебе. О, цени. И не задерживайся долго, ты нужен мне здесь. Криворукий Юлий скоро пригонит свое стадо. Вернись до утра. И не смей, скотина, прикасаться к выпивке. Да, скажи моему добряку мужу, что вино вчера привез из поместья «Лысый». Вот. Все. Мальчик кивнул и нерешительно зашагал к дому. Он с жадностью проглотил неизвестно когда испеченную лепешку и кусок овечьего сыра. Потом, взвалив на плечо тяжелый бурдюк, осторожно пошел к выходу. Выбравшись из низкого проема двери, он медленно зашагал вверх по склону в сторону поднимающегося солнца.